Второе. Сегодняшний урок у мастера Флориана оказался необычным. Впору было пожалеть, что столь важные вещи приходится обсуждать даже не с самим учителем, а с его говорливой птицей. Элмерик предпочел бы узнать все это от мастера Дерека, самого доброго и приветливого среди всех наставников. Да даже строгий и немногословный мастер Патрик, по мнению Барда, сумел бы рассказать лучше. Впрочем, тут Элмерик был пристрастен. Их неприязнь с мастером Флорианом давно стала взаимной. И хоть причины оной теперь были ясны как день, это ее ничуть не уменьшало. А хриплая карканье Брана так терзала чувствительный слух Барда, что к концу урока у него почти всегда разболевалась голова. Узнав новости, соколята зашумели, зашептались. Ворон пару раз призвал к порядку но вскоре его хозяин понял всю тщетность попыток и махнул рукой. «Вопросы!» «Правильно ли я поняла, что нам придется охранять двери?» Келли Кейт встала. Ее капюшон, которым она прикрывала обрезанные волосы, сполз с головы, но девушка даже не подумала натянуть его обратно. Элмерик давно не видел ее такой встревоженной. «Врата!» — прокаркал Бран и, наклонив голову, добавил. «Держать в мертвую! Запирать на накрепко! Твари придут!» Элмерик вздохнул, глядя на пустое место Розмари. «Первый раз в жизни девушка пропустила урок, и вот на тебе!» «Именно на нем соколятам решили рассказать самое важное, о том, что они будут делать после испытаний в первое полнолуние Самайна. И как мы должны будем их запирать? Магией!» Орсон, сидевший рядом с Келли Кейт, тоже встал и будто бы походя поправил капюшон на ее голове. Девушка одарила его благодарным взглядом. «Разумеется, чарррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр подтвердил ворон розыск врат проходили раньше но оружие пригодится пригодится а мастер флориан взяв мел идеальным почерком вывел на доске тему занятия федды врат и их сочетания сегодня они не только писали на досках но и попробовали вырезать заклятие на дереве от старания элмерик чуть не прикусил кончик языка но сложные чары никак не поддавались что то не срабатывало Даже у Джерри и Мартина с первого раза не получилось. А ближе всех к успеху оказался, как ни странно, Орсон. Его заклинания хоть как-то-то доработали. «Практика рождает результат!» бран сокол когтями по столу, расхаживая взад-вперед. Похоже, птица перенимала привычки от хозяина. Тот тоже вечно разгуливал по рядам, выглядывая за плеча ученика в самый неподходящий момент. «Это дураку понятно!» Джерри Мэйн хоть и пытался держать лицо, но руки выдали. Он опять дернул себя за челку. Всегда так делал, когда волновался. «Учить Агам денно и ношно, не жалея ни себя, ни товарищей. Знаем, знаем. Так и живем. А вот мне хотелось бы другое знать. Зачем эти врата закрывать-то? Кто из них полезет? И что будет, если кто-нибудь замешкается, оно возьмет, да и выпрыгнет?» «Другие меры!» — каркнул Ворон. «Прорыв! Открывается портал! Пор-раз!» «Два раза в году?» — немедленно растолковала Келли Кейт, лучше всех понимавшая птицу. «Врата в другие миры открываются только на Самайн и на Бельтайн, правильно?» «Верно!» И Ворон, и его хозяин выглядели очень довольными. «Значит, мы должны будем искать эти дырки в пространствах и штопать их?» Джерри улыбался. Похоже, его развеселило придуманное сравнение. «Как волшебные портняшки?» «Дурачок!» Бран щелкнул клювом. «Портняшки фейри Мастер Флориан шуганул своего питомца, потом повернулся к Джерри Мэйну и развел руками, показывая, что Ворон решил поболтать сам, без участия хозяина. Келли Кейт, не удержавшись, хихикнула, и даже Брэндолин заулыбалась, прикрывая ладонью рот. Элмерик при упоминании о фейри немедленно покосился на Мартина. «Как там подменыш? Не проявит ли себя неосторожным жестом или взглядом?» Но Мартин, казалось, был всецело погружен в вырезание фэт. Впрочем, это тоже настораживало. в Последнее время он стал тем еще тихоней. Ворон, захлопав крыльями, перелетел с учительского стола на подоконник и оттуда возмущенно прокаркал. «Работа серьезная! Ирония совершенно не своевременна!» Вот это, похоже, были уже слова мастера. «А много ли врат этих?» Джерри дождался момента, когда учитель отвернулся, закатал в тряпку кусочек мела и кинул самодельным снарядом в надоедливую птицу. Он не целился, поэтому Брана едва лишь по крылу мазнула, но этого хватило, чтобы тот разорался. Джерри Мэйн, разбойник, арестовать! Мастер Флориан поморщился и начертил в воздухе какое-то пока незнакомое ученикам сочетание Фетт. Ворон вмиг притих, перестал топорщить перья и занял законное место на плече у хозяина. После этого учитель пригрозил Джерри пальцем и продолжил разговор с помощью уже успокоившейся птицы. «По-разному происходит. Откроются примерно 30-40 раз. Почередно. Первостепенная проблема обнаружить врата». «Вторая удержать и закрыть! Внутри угроза! Смерть! Страшные твари! Порой безвредные странники, но редко!» От громкого скрипучего карканья у Элмерика заныли виски. Он уже едва понимал смысл сказанного. «Спасибо Джерри и Келли взявшим на себя роль толмачей, иначе бы он давным-давно упустил суть!» Плевое дело Джерри Мэйн улучшил момент, пока мастер Флориан отвернулся и подобрал свой мел, завернутый в тряпочку. «Знаешь, находим врата, потом запечатываем их раз тридцать или сорок подряд и... опа! Дело в шляпе!» «А странники это кто?» — успела спросить Келли Кейт, пока Бран не разразился новой оглушающей речью. «Те, кто путешествует между мирами? Или те, кого случайно затянуло?» «Второе!» — пояснил Бран. «Нередко просто зверьё, потерявшееся в междумирье!» «Жалко их!» — вздохнул Орсон. «А что будет, если такой зверь выбежит, а я тут раз и врата закрыл?» Джерри хрустнул костяшками пальцев так, будто уже и впрямь запечатал парочку врат. «Закинуть его в следующее что ли?» «Запрещено!» — мастер Флориан нахмурился. «Разные миры!» «Тогда как же?» Наставник развел руками, мол, всякое случается, ничего не поделаешь. «Пришлый задержится безвозвратно!» «Вы хотите сказать, что существа из других миров остаются и живут среди нас?» У Келли Кейт загорелись глаза. Она и прежде была увлечена беседой, а тут аж задохнулась от любопытства. Элмерик тоже подался вперед. «Пришлые были почти так же интересны, как эльфы. Интересно, какие они?» Если эльфа можно было представить хотя бы по сказкам и балладам, то пришлы оставались полнейшей загадкой. Может быть, драконы когда-то именно так попали в этот мир? Это бы объяснило, почему их больше нет. Прежние повымерли, а новых во врата не налетело. Верно, правда, приживаются некоторые, прочие умирают. Значит, мы должны успеть отправить их обратно, пока врата открыты ради их же блага. Орсен воздел глаза к потолку и подпер подбородок огромной ручищей. Он не обращался ни к кому конкретно, а словно прикидывал в уме, как будет сражаться. Это делало его похожим на рыцарь из картин, где художники изображали сюжеты «Ночь перед боем» или еще какие-нибудь военные бдения. Мастер Флориан кивнул ему. Дескать, молодец, все правильно понял. «И вы почти два месяца нас учили тому, что пригодится для закрытия этих дурацких дверей?» Джири вдруг стукнул кулаком по столу так громко, что Элнерик вздрогнул. «Могли бы так сразу и сказать, я бы хоть голову не ломал, что это за учеба такая странная? Это не бери, то не тронь, туда не лезь, а думать самому вообще рано!» «Новобранцам требуется первоосновы чародейства», — пояснил Бран вновь стопорши в перья. «Чарры коварны!» Мастер Флориан выглядел спокойным. Но Элмерик заметил, что его серые глаза вдруг стали совсем темными на фоне побледневшего лица. И прекрасно понял, что это значит. Затаенный гнев вот-вот собирался вырваться наружу. И уж тогда Джерри точно не сдобровать. Тот же, совсем не чувствуя угрозы, нависшей над головой, продолжал орать. «Хотите сказать, все это время мы учили азбуку? Да любой из нас давно способен на большее!» Он отшвырнул доску для записи в сторону. «Джеримейн, сядь на место и умолкни!» До сих пор молчавший Мартин вдруг резко встал. «Не тебе указывать учителям, как должно проходить обучение!» Было что-то такое в его голосе, что заставило Джерри не сразу, но послушаться. Он бросил на Мартина взгляд, полный ненависти, и, отвернувшись, буркнул. «А с тобой мы потом еще поговорим. Как тебе будет угодно!» Прежде чем сесть на свое место, Мартин с поклоном обратился к наставнику. «Я прошу прощения!» «Благодарю! Вовремя!» Ворон раскланялся в ответ, будто ученая-птица на ярмарочном представлении. Джеремейн снова хотел что-то сказать, но его опередила Келли Кейт. Элмерик почти был уверен, что она сделала это нарочно. «Скажите, мастер, а что будут делать остальные соколы, пока мы займемся закрытием врат? А то вдруг мы освободимся раньше. Надо же будет как-то и вам помочь!» Она улыбнулась. Только сейчас взгляд наставника потеплел. «Командир приедет, расскажет подробнее!» бран переступил лапами, поудобнее устраиваясь на войлочной подложке, пристегнутой к плечу хозяина. «Врата не откроются раньше, чем двор проскачет!» «Какой такой двор?» Орсон почесал в затылке. «Знамо какой эльфийский!» Джеримейн долго молчать не умел, особенно когда появлялся шанс блеснуть знаниями. «Это же дикая охота, балда!» «Угроза!» — подтвердил Ворон. — Мирный народ пострадает. Командир прикрывает Королеон. — А, так это потому он не может пока приехать. Во взгляде Орсона появилось понимание. Он наконец-то разобрался во всем. То есть нам его только перед самым испытанием ждать? — Пораньше, — особенно мерзким голосом проскрипел Ворон. — В октябре. «А до этого мы должны научиться закрывать врата так легко, словно это обычная дверь в комнату». Калли Кейт, нахмурив брови, глянула на Джеримейна. «Ты не мог бы почаще молчать и не мешать другим? Это отвлекает от дела!» «А чё сразу я? Уже и спросить нельзя!» — фыркнул тот. «Ничего, просто бери мел и пиши Феде, пока рука не отвалится!» Орсон сунул ему поднос нос доску. «А то отстаёшь уже! Смотри, у меня лучше получается Джерри глянул на него с вызовом и выхватил доску из рук. «Это мы еще посмотрим, кто лучше!» Пробурчал он себе под нос, но Орсон услышал и улыбнулся. А потом Джерри Мэйн и впрямь замолчал. Он больше не нарушал спокойствие до самого конца урока. Даже когда прозвонил колокол и мастер Флориан, попрощавшись, покинул комнату, все соколята еще некоторое время не могли оторваться от грифельных досок. Уже совсем скоро им придется столкнуться с неведомым врагом, и неизбежность скорой битвы заставляло сердце Элмерика стучать чаще. По правде говоря, закрытие врат Самайна пугало его даже сильнее, чем грядущие испытания. В бою-то все будет по-настоящему. Похоже, остальные разделяли его беспокойство. «Как думаете, про врата это все серьезно?» Джерри, закончив одно из упражнений, поднял голову. «Такими вещами не шутят». Мартин тоже отложил мел. Элмерик успел заметить, что письмена у того на доске стали заметно ровнее, на уровне двух лучших учеников. А не слишком ли быстро у него стало получаться? Элмерик тронул Брэндолин за руку и указал ей глазами на Мартина. Та пожала плечами. До Барда только сейчас дошло, что за все время урока его возлюбленная не проронила ни слова. Линии на ее доске были нарисованы в крифе в козь. Девушка явно думала не о том, что писала. Элмирик встревожился, но при всех лезть расспросами не стал. Лишь ободряюще сжал ее пальцы в своей руке. «Пусть знает, что бы ни случилось, она не одна. Рядом есть те, кому не все равно. Знаете, мне это очень не нравится». Кусочек мела раскрошился у Джерри Мэйна в пальцах. «Вот эта таинственность, которая все окружает. Почему нельзя было все рассказать сразу? А потом приедет этот их командир и выяснится еще что-нибудь новенькое. Бардак». В последнем слове «Р» получилась раскатистой и Элмерик не удержался от смешка в кулак. Уж больно забавно это прозвучало из уст Джерри. Брану бы понравилось. Джерри Мэйн, конечно, смешок услышал. Он вскинул подбородок и со вздохом заявил. «Вы не представляете, как меня достала эта птица! Я скоро сам закаркаю!» А после тоже рассмеялся. К ужину Брэндолин опоздала. Барт уже собрался было идти искать, когда та примчалась в гостиную, запыхавшаяся и с какой-то книгой в руках. «Задержись потом», — шепнула она Элмерику. «Я хочу кое-что обсудить. Это про подменыша. Только пусть Мартин сначала уйдет, ладно?» «Обсудить наедине или остальным тоже скажем», — тоже шепотом уточнил Барт. Брэндолин на мгновение задумалась, а потом решительно тряхнула светлыми косами. «Думаю, это должны знать все». «Помнишь, я говорила, что мне нужно кое-что проверить? В общем, я нашла, что искала». Взглядом она указала на книгу. «Что там?» Элмерик скосил глаза, чтобы прочитать название, но Брэндолин прижала фолиант к груди. «Скоро узнаешь. А пока я тоже хочу поесть». В этот раз им повезло. Не пришлось даже ничего придумывать. Мартин убежал из гостиной раньше всех, сославшись на встречу с мастером Дереком. Розмари хотела было уйти следом, но Элмерик попросил ее и остальных задержаться. Кх -кх -кх, послушайте все!» – он прочистил горло. «У нас появились важные новости про подменыша!» Наверное, это прозвучало слишком официально, потому что Джерри скривился, как будто съел что-то кислое и пробурчал. «Засеем высокое собрание постановляется открытым!» «Слово имеет господин Лаверн Барт!» «Прекрати ерничать, Джерри Мэйн! Делай впрямь серьезное!» Элмерик посторонился, пропуская вперед Брэндолин. «И говорить буду не я, а она!» «А вот это уже интереснее!» Джерри шутливо поклонился девушке. «Леди Брэндолин попросту болтать не станет, в отличие от некоторых!» Элмерик решил не отвечать на такую явную подначку, хотя, конечно, обиделся и запомнил. Он лишь кивнул Брэндолин, предлагая начинать. Девушка сделала шаг вперед, крепко сжимая в руках книгу. Ее лицо было бледнее, чем обычно, словно Брэндолин уже несколько дней не выходила на улицу. Пальцы, которые обычно уверенно смешивали самые сложные зелья, сейчас слегка подрагивали. «Как вы все, наверное, помните, мы искали подменыша». Ее голос звучал тихо, приходилось прислушиваться. Хотя, пожалуй, слово «подменыш» тут не подходит. «Я лучше скажу так. Один из нас, вступив в ряды соколов», преследовал совсем иные цели. «Это какие же?» — со смешком спросила Келли Кейт, подняв одну бровь. «Думаю, у нас у всех были разные причины, чтобы прийти сюда». «Это так», — голос Брэндолин зазвучал чуть более звонко. «Но так или иначе каждый из нас подписал бумагу, в которой клялся блюсти интересы Объединенного Королевства. Тот же, кого мы ищем, нарушил клятву и пришел в отряд соколов со злым умыслом». «Ну и с каким?» Розмари, прежде державшаяся немного поодаль, шагнула вперед, входя в общий круг. «Если тот, кого мы ищем, является эльфийским соглядатаем он наверняка хочет разведать тайны соколов, чтобы сообщить об этом врагу». Брэндолин заложила за ухо выбившийся из прически Локон. «Ну и дурак он тогда», — ухмыльнулся Джеримейн. «Нам с вами так мало рассказывать, что собирать сведения о этот саглядатый будет до следующего урожая, и то вряд ли узнает что-нибудь путное». Не к новобранцам надо было идти, а повыше метить. Мельница хранит много тайн». Брэндолин вернула ему ухмылку. «Тебе ли не знать?» «Ой, ну давай вот ты еще упрекать меня будешь». Джерри сплел руки на груди и глянул с вызовом. «Знаешь, я тогда тоже кое-что могу рассказать». «Мне стыдиться нечего». Девушка вытянулась, как струна. «Но мы здесь собрались не ради взаимных упреков. Я прочту вам кое-что такое, что прольет свет на происходящее». «Па-погодите!» орсон по привычке поднял руку, как на уроке. «А где же Мартин? Может, его попозвать?» Заикание всегда возвращалось при волнении, и Келли Кейт осторожно похлопала его по локтю. До плеча она попросту не дотягивалась, призывая успокоиться. «Тсссс!» – Джерри отмахнулся от орсона «Мне кажется, что Мартина с нами нет неспроста. Он главный подозреваемый, так ведь?» «Давайте я просто покажу вам то, что нашла, и вы все сами поймете». Брэндолин нашла закладку и открыла книгу сразу на нужной странице. «Она не выглядит старинной», – Келли Кейт прищурилась, вглядывая строчки. «Что это, детские сказки?» «Легенды», – поправила ее Брэндолин, не меняясь в лице. «И они действительно довольно новые, были записаны всего около четырех десятков лет назад. Впрочем, послушайте, а потом мы решим, что делать дальше».